Тиберий Кай капос. В Вудий закон запрещал чеканить изображения людей на монетах. Не нарушил его и Пилат. Но существует легенда грека Гермидия. Незадолго до казни Христа в Вудии должны были чеканить монету с большим изображением Кесаря Тиберия с одной стороны и маленьким изображением Пилата с другой стороны. В день суда Христом Когда жена Пилата послала к нему людей, через которых убеждала мужа не выносить смертного приговора Христу, ибо во сне много страдала за него. Она спрашивала его: "Чем ты искупишь свою вину, если осужденный тобою действительно сын Божий, а не преступник?" Пилат ответил ей: "Если он сын Божий, то он воскреснет, и тогда первое, что я сделаю, будет запрещение чеканить мое изображение на монетах, пока я жив". Конец цитаты. Версия легенды отчасти подтверждается тем обстоятельствам, что на следующий год после смерти Иисуса, тридцатый год, чеканка монет прекратилась вообще. Найденная в Иерусалиме монета Пилата, датированная тридцать первым годом, оказалась недоделанной. По предположению некоторых исследователей, монеты Пилата, выпущенные в двадцать девятом году, лежали на веках Иисуса. Существовал древний обычай класть монеты, чтобы глаза покойного находились в закрытом состоянии. Впрочем, несовершенство технологий не позволило в точности идентифицировать отпечаток монет на Туринской плащенице. Конец комментария. Чтобы унизить иудеев, он использовал на монетах языческие символы, что до него не делал ни один из прокураторов. После смерти Иисуса Чеканка монет прекратилась. Он старался как можно меньше вторгаться в жизнь подчиненного народа. Пилат довольжить своим равному иудеям, как заблагорассудится. Он избрал для себя роль пассивного наблюдателя и придерживался избранной тактики остаток правления. Иудеи оценили позицию прокуратора и в свою очередь не доставляли ему особых хлопот. Не беспокоил и Тиберий. Обычное дело. Когда в краю царит мир, о нем забывают все, и древние историки пропускают время мира и покоя в своих манускриптах, с жадностью описывая катастрофы, восстания, гибель государств и народов. Однако не довелось умудренному опытом, сделавшему выводы из своих жестоких ошибок Понтию Пилату мирно встретить старость. Памятуя о том, как ему помогали незнакомые люди скитаний по пустыне, Путешествие до Эфеса обратно в Иерусалим Пилат желал отблагодарить их. БлагосRESTва позволяли. Особое место в мыслях Пилата занимали отшельники Иессей. Это они спасли его от смерти в безводной пустыне, рискуя собственными жизнями, они открыли ему путь на свободу из Кесарийской темницы. Другое дело, Понтий Пилат не пожелал воспользоваться подарком. Но путь римскому прокуратору в пустынное обиталище Иешив был закрыт собственным обещанием. В растерянности он обратился за советом к жене, от которой пилат не имел тайн. Мудрая прокла посоветовала: "Ты раздашь свои долги тем далеким людям, если подашь милостыню нищим здесь, в Иерусалиме и в Кесарии". С тех пор по субботам у римского притория собиралась толпа нищих, а Пилат посылал легионера раздать им мелкие деньги. Иногда Благотворительностью прокуратор занимался лично. Один толстый грек, пьяный в любое время суток, повадился ходить каждый день. Он упрямо кричал: "Слава Тиберию, слава императору", до тех пор, пока не получал несколько ассов на выпивку. Пилат переместился из Иерусалима в Кесарию, но назойливый грек нашел его и там. Наконец, даже уподобревшего за последнее время Пилата закончилось терпение. Он послал легионера сказать наглецу, что император не любит вина и приказал отрубать голову всякому, кто появится пьяным у римского лагеря. Больше никто не слышал истошных воплей грека. Кеафа, который ранее пользовался неосведомленностью прокуратора и вообще считал его человеком недалеким, теперь относился к нему с уважением и страхом. Впрочем, Понтий Пилат За последующие пять лет правления не вынес ни одного смертного приговора. Случай примирил его с царем Иродом. До рокового судилища, изменившего мировоззрение Пилата, оба правителя были соперниками, делившими власть в Иудее. Но стал другим не только Пилат, но и печально известный иудейский владыка. Однажды Ирод лично принес Иосифу из Арифамей талант золота. Прими, благородный человек, мой дар, благодарю, царь, я не беден и не имею нужды в желанном для многих металле, Иудей попытался отказаться от подарка. И все же возьми его и распорядись по своему усмотрению, настаивал Ирод. Всякие добрые дела должны вознаграждаться. "О чем ты?" удивился Иосиф. "Ты похоронил его, как полагается, до наступления субботы, ибо написано в законе: Солнце не должно заходить над умершленным. Это должен был совершить я. Ты оказался сильнее меня. Пусть этот металл будет моим участием, хотя и запоздалым. Не отвергай, прошу. Приму, царь, если настаиваешь, сдался благородный иудей. Я пока не знаю, как распорядиться неожиданным подарком, но надеюсь, потрачу с пользой. И вот Иосиф пришел к Понтию Пилату. с которым тесно общался в последнее время и был в дружеских отношениях. Иосиф пересказал разговор с царем Иродом и заключил: "Мне не нужно царское золото, но, пожалуй, я знаю, как им распорядиться. Уверен заранее, что поддержу твои намерения. Забери его в императорскую казну, в счет налогов тех иудеев, которые не могут их заплатить, зачти за должников, которые томятся в колодках. Иосиф хотел чтобы его дело осталось в тайне. Но чудесное избавление от налогового бремени беднейших иудеев породило множество слухов. Героем он в конечном итоге все же стал благородный иудей. Количество почитателей Иисуса начало упрямо расти. Это вызывало тревогу Каиафы, саддукеев и фарисеев, влияние которых напротив уменьшалось, ведь многие поняли, что по их вине Погубили посланника Бога. В Иерусалиме и многих городах Иудеи начались столкновения между противоборствующими. То там, то здесь лилась кровь. Пилат как мог тушил тлевшие страсти, но однажды доброта его была вынуждена отдыхать. То был день, когда прокуратор получил известие о гибели от рук наемных убийц Иосифа из Арифомеи. Черных дел мастеров схватили и жестоко пытали. Не вынеся мук, они выдали пославшего, и его безжалостно допросили. Цепочка неожиданно привела к члену синедриона, который являлся к тому же родственником Каяфы. Разгневанный Пилат хотел отправить на крест человека, поступившего столь подло. Едва едва Ирод, жена прокла, и близкие люди убедили не приговаривать к рабской казни знатного иудея Виновника задушили посланные Пилатом палачи прямо в тюрьме. Было объявлено, что он сам удавился, но этому никто не поверил. Между Каиафой и его сторонниками и Пилатом возникла неодолимая стена ненависти, и полетело в Рим множество писем с доносами и клеветой на прокуратора